Глава 24. Утром, по недавно приобретенной замечательной привычке, я выгнула спинку, надеясь ощутить сзади тепло мужского тела, но услышала лишь недовольный мявк Фабио на месте Герга? Медленно повернулась и приоткрыла один глаз. Герга не было. Странно. Взгляд зацепился за что-то красное на столе. Я села в кровати, натянув до груди одеяло. В горшке, где еще вчера был маленький росток, сегодня гордо распустила бутон красная хризантема. Но вместо радости от созерцания красивого цветка я почувствовала панику. Так быстро вырос? Однозначно магически. Но зачем? Герг, ты где?» Крикнула я, голос предательски сорвался. Я вскочила с кровати и побежала на кухню. Герг, не пугай меня, пожалуйста!» Тщетно. Ни на кухне, ни в ванной. Его не было. Мозг в панике уцепился за совсем уж невообразимую идею. Может быть, приходила мама, и они вместе ушли в магазин, например? Я схватила телефон. «Привет, мам, а ты где?» — Волнение спросила я. «Дома? Где же еще? Что за странные вопросы в девять утра?» Мама недовольно засопела и сделала потише звук телевизора. «А тебе чего не спится? У тебя же выходной. Или Герк разбудил?» Я села на пол, слезы хлынули из глаз неконтролируемым потоком. Истерика подступила резко и стала душить в своих объятиях. «Мила, ты плачешь, что ли? Что случилось?» — заволновалась мама. «Георг, его нет. Мне кажется, он ушел». Наконец, смогла выговорить я сквозь рыдания. «Мы с папой сейчас приедем!» Мама положила трубку. Я обессиленно легла на кровати и свернулась к клубочкам. Перед глазами пронеслось все, что произошло вчера. Нет, Герк не мог уйти, не сказав ни слова. В голове всплыли тихие слова про цветок. Я вскочила и подбежала к горшку. Из-под него выглядывал край записки. Нетерпеливо вытащила и прижала ее к груди. Было страшно заглядывать в записку. Наконец я решилась и дрожащими пальцами развернула сложенный в четверо лист бумаги. «Здравствуй, Мила. Пишу и представляю, какая ты аппетитная спросонья. Сразу хочется изменить свое решение, но я не могу. Я много думал над твоими вчерашними словами и понял, что не в моих силах победить твое недоверие. Ты и впрямь будешь считать, что я могу покинуть тебя, и это в конечном итоге встанет между нами стеной. Я не желаю такого. Я не хочу, чтобы ты страдала». Поэтому я принял решение вернуться в свой мир, пока еще могу пережить наше расставание. Ведь дальше это станет совершенно непереносимым. Ты помнишь, я обещал, что все будет хорошо. Я не обманул тебя. Ты будешь счастлива, только не со мной. Не спрашивай, откуда, но я знаю это точно. Прости меня, Мила. О моих чувствах за меня расскажет цветок. Всегда твой Герг. «Он ушел! Он и правда ушел! Он меня бросил!» На смену слезам пришла злость. В стену полетела скомканная записка. Недолго думая, я смахнул со стола ненавистную хризантему. Перевернувшись, керамический горшок упал и разбился, превращая красивый кустик в груду грязной зелени. «Боже, что я делаю?» Я села на пол, вытащила цветок и стала разгребать кучу земли, выбирая из нее осколки. Слезы капали на грязные руки. Перед глазами все расплывалось. Мама с папой так и застали меня, сидящей на полу, в грязи, с прижатой к груди литровой банкой с хризантемой. «Доченька моя!» — жалостливо сказала мама. «Иди ко мне, иди!» Она потянула меня за руку, вынуждая подняться и сесть рядом с ней на кровать. «Давай отдадим цветок папе, он польет его», ласково проговорила мама, вынимая банку из моих безвольных рук. «Аркадий, забери, и чай завари с мятой, у меня в сумке лежит». Мама стала влажными салфетками оттирать мои руки от грязи. Я не сопротивлялась, не было все равно, что со мной делают. Хотелось лечь, закрыть глаза и провалиться в вечный сон. Лишь раз я встрепенулась, услышав, как на телефон Герга, лежащий на тумбочке, пришла смс -ка. Я, не раздумывая, метнулась к нему. Мама только ойкнула от неожиданности. Не знаю, что я ожидала там увидеть, но обнаружила лишь предупреждение о списании оплаты. «А он ушел, и платить не надо теперь», — горько рассмеялась я. Хотелось швырнуть телефон об стену, и я даже подняла руку для этого, но мама с удивительной прытью выхватила его у меня. «Нечего портить хорошую вещь», — сказала она. «Ох, какая заставка красивая». Красные хризантемы, похожие на твои. И написано что-то мелковато, правда? Ага. На языке цветов красные хризантемы обозначают вечную любовь. Странно. А я думала, что розы. Герк просто знал, что я не люблю розы. Злость мгновенно перешла в боль потери, и слезы хлынули с новой силой. Мамочка, как я без него? Я не переживу. Что мне делать? Помоги мне. Пожалуйста, помоги. Я схватилась за маечку пижамы на груди. Хотелось расторапать кожу, чтобы вырвать ноющее сердце. чтобы оно перестало стучать на батом. «Перестань же!» Мама прижала меня к себе крепко-крепко. Она плакала вместе со мной, баюкала на руках, пока я не забылась беспокойным сном.